Неудача. Диак Алмаз Иванов словно коршун кинулся на бумаге. Принес ему и рыжка из фроловой башни пытошные речи. Мало не продолбил их дьяк носом своим длинным. Многие очень ему по нраву пришлись. Не все, правда. Андрейка уперся, как вол, твердит одно «Ничего не знаю, ничего не ведаю». «Ну да не конец еще, хорошенько попалят, сознается». Фёклица тоже, дура, видно, баба. Сбрехнула государева слово, а когда пытки дошло, а то всего отреклась, несёт несуразное. Себя же и говорила Нашли у ней в кошеле травы разные до два кореня. Один небольшой, голый, другой мохнатый. Сперва заперлась она, говорит, в зеленом ряду купила, корни добрые. А как пытать начали, и раскрыла всё. В бумаге, что из принесли, сказано. В тех кореньях бабка фёклитца запиралась. А спытки в малом голом корне созналась, что словёт тот корень полуношник, а носить его, привязав к кресту от сглазу. А в махнатом корне запиралась. А было ей дано три встряски и пять ударов, а в другой день с пытки и в магнатом корне призналась, а корень тот сказывал от порчи носить на шее, зашив в мешочек. А было ей дано две встряски и огнём жжона А спытки то фёклица обмирала, и больше её пытать до указу не смею, чтоб вовсе не померла». «Дура баба и есть», — подумал с досадой и дьяк Алмаз Иванов. «Ведает за собой колдовское чародейство, государь слово зря омолвит. Не иначе, как их баб тех бес за язык тянет, чтобы скорее их к ему в адово пекло кинули. Но той фёклице бесу недолго дожидать, быть ей в срубе сожжённой». Да не фёк лица дело. Что она зря государь его слово молвила, то дьяк Алмаз Иванов давно угадал. Не порчивал Андрейка-царевича Семёна Алексеевича, да и стать ему не было. А что колдун он и ворожей, так то надо быть так и есть, кабы немец был, может, и вправду по науке лечил бы. А русский человек без ведовства какой лекарь? Андрейка сожжён будет, думал дьяк. И он, Алмаз Иванов, за то самое, может, вдумные дьяки выйдет. А главное дело — Улька Козлиха, боярина Адоевского, оговорила. Ни один Андрейка-лекарь у него лечивал. И Улька ведунья, сынишку его шептами да наговорами лечивала же. Стало быть, сам боярин колдунов не гнушался, к себе в дом приваживал. Хоть Улька лишь про бояриню Адоевскую сказывала, да то все едино. Не жена дому голова, а муж. Стало быть, на Дьякову руку все и вышло, Адоевский не отвертится ныне. Тут как раз и боярин Сицкий в приказ зашел. Алмаз Иванов ему все про те пытошные речи рассказал и бумаги прочитать дал. А как прочитал боярин, он и говорит ему. «Вишь, Юрий Андреевич, верно я тебе молвил, не усидеть боярину Адоевскому. Сломит он себе на том лекаре шею. Даром что отрекся от Андрейки, как бояре допросом учинили». Теперь видно не послухом боярину Адоевскому быть, а ответчиком. И дружку его тоже, Стрешневу, боярину. Ну да нам с тобой, Юрий Андреевич, лишь бы Адоевского свалить. Стрешнев нам не помеха. Ты уж, Юрий Андреевич, не мешкай. Долож государю в раз про обоих бояр и указ у государя проси Адоевскому до да Стрешневу допрос учинить по видовскому делу. Сицкий не больно любил такими делами государя докучать, но знал, что от дьяка алмаза Иванова не отвяжешься. Ну и Адоевского князя сильно не любил боярин. Думал, Адоевский ведомо на него государю наговаривает. «Глуп, где Сицкий?» «Вот, но не сведает, князь, кто глуп-то выйдет». «Тотчас вверх дойду!» — сказал боярин. «Государь, но не весел! Сеньку самозванца на Красной площади чай слышал!» На четверо разорвали! В самый раз им говорить!» Порешив на том, боярин Юрий Андреевич пошел во дворец через Ивановскую площадь и велел стольнику про него государю доложить. Государь вправду весел был и принял Сицкого ласково. А, а пережечь тебя надвое, сам разбойный боярин пожаловал. Видно, какого ни на есть страшенного чародея пережечь его надвое сыскал». «Отколь, великий государь, про приговорку мою сведал?» С обидой сказал Сицкий. «Прости, Христа ради, иной раз язык непутево изболтнет и сам не рад. При тебе, великий государь, будто не говаривал того. Видно, вороги мои довели». Но «Ну, чего расходился?» — сказал царь недовольно. Не любил он, когда не понимали его шуток. А пошутить любил и крутенько иной раз. «Ну, сказывай, с чем пришел?» Все про то дело, великий государь, про Андрейкина, Лекарева. Прошу у тебя, государь, указу допрос учинить боярам. Стрешневу Ивану Федоровичу да князь Адоевскому Никите Ивановичу. Да, Адоевскому князю бояре чинили допрос. И вины на нем никакой не сказали. А Стрешневу по что? Да, вишь, государь, извечица та, улька-козлиха, с пытки сказала, что князь Адоевского сынка Иванушку улька сама шептами да наговорами лечивала а привела ее ульку Кадоевским в дом Стрешнего боярыня, как она, улька, у Стрешневых почесту лечивала шептами да наговорами. а, -а, -а сказал государь, — «так то Стрешневой ким колдунью-то привели». «Ну, ведомо, та самая улька и есть ведьма лютая». Я так ему и молвил. «Ты про что, государь великий, я что-то в толк не возьму?» — сказал Сицкий. «То я так не тебе». «Так ты молвишь, та улька повинилась в колдовстве и чародействе?» «Повинилась, государь? Как ты изволил сказать, ведьма она лютая, пережечь?» Боярин спохватился и с испугом посмотрел на государя, но тот и не заметил. «Повинилась она, — говорил Сицкий, — и в смертном убойстве извела она окаянная княжича Иванушку. Она Андрейку лекаря стала наклепала?» наклипала государь, в смертном убойстве» а в колдовстве и в чародействии из пытки прежней речи говорит, что колдун он и чародей. «Ведомо, коли сама колдунья, так и иного оговорить норовит. А у Стрешневых почеству, — сказывает Лечевола. Много годов, — государь говорит, — и холопов их, и саму бояриню. А бывало, что и боярина Стрешнева лечивала и выражила ему. Допросить Стрешнева безотменно. Стрешневу то спустить нельзя». Сам много ж договаривал, кто с колдуном водится, тот сам бесов, слуга и угодник, и того смертью указнить подобает. Тотчас и указ боярам написать писателю, чтоб к ответу его взяли и допрос учинили. — И князь Адоевскому, государь, тоже допрос учинить? — князь Адоевскому не надобно. Не сам он ту ведунью в дом к себе пустил. — Улька сказывала, сама де боярыня по ей присылала. — Но так то боярыня. А с боярами не ему сам управиться. Без диаков обойдется. Еще лучше сам плеткой поучит. Адоевского не трожь, он мне надобен». «Слушаю, государь», — сказал Сицкий с огорчением. И самому ему досадно было, да и Алмазу Иванову говорить про то не хотелось. Из двора Сицкий не в приказ пошел, а домой поехал, близко время и обедать. Пообедал и почевать лег, велел Дворецкому через два часа разбудить. А то, бывало так, пообедает боярин, сколько душа просит, а там до ужина и спит себе всласть. Встанет, поужинает, а тут уж и бог велел на боковую. В тот раз Дворецкий, как велено было, через два часа разбудил боярина и доложил, что в сенях ерышка стоит, дожидается. Дьяк Алмаз Иванов из приказа прислал сведать, приедет ли боярин в приказ, альбо грамотку ему пришлет. «Ах, он пережечь его надвое, непокойный какой!» — вскричал боярин. «Буду, скажи сам, вот браги лишь выпью, да и поеду. Вели лошадь подать!» Альвовсе тот Алмаз Иванов не спит и не снедает!» — недовольно думал боярин по дороге в приказ. «Прирос, видно, к лавке в приказе!» Алмаз Иванов и вправду словно и не вставал с лавки. Все он на том самом месте сидел. Как Сицкий через порог перешагнул, так он в него глаза и воткнул, и шею свою длинную вытянул. «Ну что, Юрий Андреевич, дал государю кассут?» «Дал, видимо, дал. Тотчас велел Стрешневу допрос учинить. Гневен на его». «А Адоевскому тоже?» Доевскому, видишь ты, не велит, государь. Как то статься может?» «Да ты, Юрий Андреевич, казывал ли, что Улька сама в ведовстве повинилась?» А у Адоевского в дому бывало и сына его лечивала, сказывал, да и сказывать-то не по что было. Государь про то про все ранее ведал, от коль не ведаю. Молвил государь не сам Адоевский ту видуню в дом пустил, а хозяйка его. Альмуш за жену не ответчик. Адоевский где? Молвил государь, сам жену поучит, дьяком где не стать мешаться. «Эх, Юрий Андреевич!» — сказал Дьяк и рукой махнул. «Не быть тебе, коли так, ближним боярином, да и в приказе вряд удержаться! Не свалим мы Адоевского, так он тебя свалит!» А про себя Дьяк подумал. «Я, може, и мимо тебя, лежебок, в думные Дьяки пролезу. Всем ведомо, что я дела вершу, покуль ты дрыхнешь. А как колдуна да колдунью сожжем, государю то любо будет». Может, он меня в думные дьяки, зато и пожалует. А ты хоть пропадом пропадай, колода трухлявая. Ни черт нас веревочкой связал.